Иван Будашенко, Петр Антоненко, карманные воры Лев Слуцкий, Ирма Фельдман, Ануфри Калита, а также одесский вор Мортко Лернер. На крещатике во время дела был схвачен известный вор Антон Корничук, переодетый в форменную одежду студента. На квартире некая Ла сыщики обнаружили склад воровских инструментов. Уже к 1 марта сыскное отделение раскрыло несколько старых квартирных крашек, грабежей. Разводовский воспрянул духом, но судьба его уже была предрешена. Еще в январе 1910 года, когда в Киеве находился новый вице-директор департамента полиции Белецкий, Губернатор Гирс обратился к нему с просьбой помочь решить кадровую проблему с заведующим сыскным отделением. Белецкий пообещал помочь и помог. 4 марта 1910 года к исполнению обязанностей заведующего Киевским сыскным отделением приступил бывший помощник начальника полиции Никольского Уссурийского уезда Кельбердин. Он начал свою деятельность с того, что организовал проведение в Киеве облавы с привлечением всех полицейских сил. На несколько дней жизнь уголовного мира города была парализована. 10 и 12 марта 1910 года Кельбердин принял несколько заявлений от потерпевших о том, что в их квартиры заходил человек представлявшийся агентом киевского сыскного отделения и предъявлял при этом значок сыщика. Под разными предлогами и запугиваниями этот сыщик вымогал у них деньги. Гельбедин организовал розыск агента по словесному портрету. Через три дня наружная полиция задержала подозреваемого который был предъявлен для опознания потерпевшим. Все они опознали сыщика. Им оказался профессиональный мошенник и вор Сергей Мостовой. В ходе дознания выяснилось, каким путем злоумышленник получил удостоверение и значок. Кельбигин предложил Гирсу рассмотреть вопрос о необходимости замены агентурных значков на удостоверение личностей с фотографиями тех, кому их выдавали. Его предложение было принято. Но вскоре для Кельбина наступила черная полоса. 27 марта текущего года была совершена святотатственная кража и церкви святого Федора на Лукьяновке. Воры украли 10 дорогих икон. Без тайной агентуры раскрыть это преступление было сложно, Ее же у нового заведующего сыскным отделением было недостаточно, а для вербовок нужно было время. Его преосвященство киевский митрополит Флавиан требовал от губернских властей немедленного раскрытия этого преступления и возвращения икон. Гирс поставил на ноги всю полицию, но это ничего не дало. 30 марта текущего года в Киеве было совершено два вооруженных ограбления и найден труп неизвестного. Сыскное отделение не знало ни покоя, ни отдыха, нервы у некоторых сыщиков не выдерживали. Несколько агентов уволились со службы по прошению и были переведены в полицейские участки городовыми когда же была совершена новая крупная кража из квартиры окружного инспектора Киевского учебного округа Мардарова и не раскрыта, как десятки других. Гирс выразил Кельбедину свое неудовольствие. Однако кадровая проблема и отсутствие необходимой агентурной сети не могло исправить положение. Вот. Тогда Ланге поставил вопрос перед Гирсом о необходимости возврата на должность заведующего сыскным отделением Красовского. Через некоторое время предложение полисмейстера было поддержано прокурором Кукурановым и председателем Киевского окружного суда.